Глава десятая Пускай и не по тривиальному пути и ходу событий, но я все же попал в город авантюристов-новичков. И теперь-то, теперь-то я покажу всем. Я по максимуму смогу реализовать свой геймерский опыт и опыт, который я усвоил через аниме и ранобе. Теперь-то все будет иначе. Ждите меня, горячие цыпочки. Скоро вы все станете моими. И в этот момент я почувствовал что-то тёплое и мокрое на своей голове. Я протянул руку вверх к своей голове, нащупал это место и эту жидкость. После посмотрел на руку и блядь. Меня обосрала какая-то птица. И это в первые же минуты пребывания в этом городе. Что ж, этот уёбищный и беспощадный мир в очередной раз указал мне на моё место. Какой у меня там параметр удачи? Отрицательный. Кайф. Интересно даже, почему? Правда, сколько бы я раз не задавал этот вопрос, ответ мне на него так никто и не давал. Ни разу. И этот раз не был исключением. О, меня люди начали сторониться и обходить. А они ведь простые деревенщины по меркам великого меня, прибывшего из современного мира. И при этом они сторонятся меня, словно я прокажённый. Замечательно, бля. Ладно, с говном на голове не хочется ходить. Хотя чувствую, меня и без него все будут избегать и ни во что не ставить. Кстати, вон тут даже речка есть, через которую мост проходит на другую сторону города. Надо бы найти к ней спуск и быстро помыть голову. Так я и поступил. Вот только быстро и найти оказалось в моём случае несовместимо. Я искал этот спуск, наверное, минут 20. И тут то ли мир меня снова дрочит, то ли тот, кто отвечал за инфраструктуру города, полный уебан. И лично я склоняюсь и к первому, и ко второму. Наконец-то, сказал я, спустившись по лестнице вниз прямо к речке. После того, как спустился, я уселся на колени и посмотрел на воду. Она, в принципе, довольно чистая. Не такая прозрачная, как в той речке, где я мылся, но и не такая загрязнённая, как городские речки в моём мире. В ней даже рыбки плавают. Вон какие красивые, и красные, и белые, и голубые, даже зелёные есть. Вот это я понимаю, фэнтези-мир. Вот таким он и должен быть, а не с трёхметровыми чихуахуа. Хоть какой-то плюс в этом мире есть. Выдохнул я, после чего набрал в руки холодненькой воды и попил. На вкус вода оказалась вполне хорошей, куда лучше воды из речек моего мира. Хотя мне и пить хотелось, как оказалось, довольно сильно. Похоже, просто до этого момента как-то не было времени об этом задумываться, поэтому и не заметил это. А ещё, вероятно, поэтому вода мне казалась вкуснее, чем есть на самом деле. Напившись вдоволь этой вполне хорошей воды, мне даже стало жалко мыть в ней голову от птичьего говна. Но и ходить с ним на голове я не собирался. Так что, выбрав меньшее зло, я наклонился и стоило мне опустить голову в воду, начав её оттирать, как в меня на всей скорости влетела рыба. От такой неожиданной подставы я не смог удержаться и в один миг целиком упал в холодную воду, проидя ебалом вниз. Вода, которая для питья и мытья головы казалась в самый раз, оказалась пиздец какой холодной. Стоило мне в неё попасть целиком. А что ещё хуже, я, сука, не умею плавать. Боги, спасите меня, кто-нибудь. Я не хочу так глупо умирать. Пожалуйста. Я всё дальше и дальше шёл ко дну, и через пару мгновений воздуха в лёгких уже перестало хватать. А я всё безостановочно дрыгал руками и ногами, пытаясь всплыть, но у меня ничего не получалось, и я уходил всё глубже вниз, устремляясь к самому дну. Я что, так и умру? После всего через что я прошёл? Серьёзно? Это уже какой-то новый уровень издевательств. Пожалуйста, кто-нибудь, спасите меня, хоть кто-нибудь. И так никто. не появился. Последний воздух из легких вышел из меня в виде пузырьков. Я чувствовал, как вода заполняет мои легкие, желудок, а я все столь же медленно погружаюсь в удивительно глубокую речку, на самое ее дно. Глаза же в один момент сами по себе начали закрываться, а сознание уходило в быстро накатившую темноту. И последними моими мыслями были... «Да я все в рот ебал! Гэ-гэ, мы проебали! Ливаем, парни! Гоу-некст! Следующую точно затащим!» И, на удивление, я очнулся. Я открыл глаза и понял, что сейчас блевану, а я лежу на спине. Моментально поворачиваюсь на правый бок, и из меня... Тут же, будто демон какой-то выходит, хотя на самом деле это были остатки непереварившейся шавухи и огромное количество воды, которое я только что нахлебался. Вокруг меня стоял шум от других людей и проезжающих мимо карет, но мне было плевать. В голове была каша, а сам я в этот момент вовсю обливал водой, испытывая одновременно охуенные и пиздец какие хуёвые ощущения. Закончив, я вытер рот рукавом и повернулся, начав осматриваться. Вокруг меня, как я уже понял по звукам, собралась целая толпа зевак, среди которых были как самые обычные люди, так и авантюристы, которых было видно сразу по их снаряжению и взгляду. Но сейчас мне до них не было никакого дела, и всё потому, что передо мной была самая настоящая богиня красоты, причём с большой буквы. Просто неописуемая красота. Если Катарину и Виолу я бы отнёс к сексуальным дамам, выигрывающих за счёт своих форм и исходящей от них сексуальной ауры, притягивающих к себе всех, то эта девушка это живой пример слова мило. Её милота буквально пробирает саму душу, заставляя желать взять и обнимать эту девушку до смерти. светлые, чуть завивающиеся волосы, спадающие совсем немного ниже плеч, ярко-зелёные глаза, впадающие прямо в душу, сочные, но небольшие губки, аккуратные, аристократические черты лица. Из минусов она полная доска, но с таким лицом это простительно. Фух, ты живой, выдохнула она и мило улыбнулась. Какой же у неё миленький голос, под стать её внешности. Кажется, я уже не жалею, что чуть не утонул. Это ты меня спасла? спросил я, хотя всё и так было очевидно. Ага, сначала нырнул за тобой и вытащил, а после сделал искусственное дыхание. Ого. Я даже не знал. Так. И якое ж это заподозрил? А почему ты говоришь о себе как о парне? Эм, она отвела взгляд, засмущавшись и покраснев. Потому что я и есть парень. Меня Эдик звать. Убейте меня. Я не хочу жить. Весь мир тлен, не более, а я в нём просто ничто, которое совершенно зря существует. Да и если уж на то пошло, то и этот мир, откровенно говоря, то еще говно. Вот как?» Выбираясь из-под него, сказал я. «Ну, пасиб тебе, Эдик». «Блядь! Это же совпадение! Это же тупое совпадение, что он, симпатичнее многих девушек, спас меня, сделав искусственное дыхание, и при этом его зовут Эдик. Он же не Педик». Не то чтобы они меня как-то епали, но ничего личного я с ними иметь не хочу. Пускай себе ебутся где-то, но не на виду у меня. Не моё это смотреть на такое, и тем более участвовать. Стой, куда же ты, сладкий? Обеспокоенно спросил он, когда я уже встал на ноги и начал потихоньку отходить. Какого? Какой я тебе нахер сладкий, пидорас? И что у тебя так тон сменился с милого девчачьего на такой неестественно пидерский? Ой, в пизду. Так, не обращаем на него внимания и быстро уходим. Вернее, быстро уёбываем. Это лучший способ игнорировать произошедшее и происходящее. А ещё надо бы будет забыть об этом инциденте. А если будет возможность, найти магию для стирания памяти и полностью с корнями вырезать этот момент. А как же поцелуй? Он тебе не понравился?" кричал этот умалишенный мне вслед. А я тем временем ускорелся, вернувшись к той скорости, с которой я убегал от медведя, когда на кону была моя жизнь. На хрен, на хрен, на хрен! Нужно бежать ещё быстрее. Я благодарен ему за спасение, но не готов из-за этого подставлять свою жопу, вводя её в зону риска. Знал бы, что так всё обернётся, я сам бы попытался уплыть ещё глубже и утонуть к хуям. А теперь придётся отмывать рот, как только смогу найти подходящее место, и хер я ещё пойду к речке. Я выучил урок. Я не тупой. Так я бежал, пока у меня не закончилась дыхалка, и я чуть ли не заблевал от накатившей усталости. Не так я себе представлял спасение. Во-первых, по канону Это я должен был быть спасателем, а не спасённым. Во-вторых, спасти я должен был с помощью своего имбадара. Ну и в-третьих, спасённая должна быть красоткой. Причём, что очень важно, у этой красотки не должно быть члена. Ладно, неважно, забыли. Пускай всё немного пошло не по плану, но будем честны. Это уже не в первый И опять же, будем честны, это не худшее, что со мной происходило за всё время, что я в этом мире. Надо лишь забыть и двигаться дальше. Ну и думать о хорошем, конечно же. А из хорошего Так, я бомж, у которого нет и гроша за душой, потому что всё растерял, когда убегал от медведя-долбоёба по прозвищу Милашка. Ещё у меня нет вкачанной статы А ещё у меня нет даже возможности её посмотреть. Хмм, пиздата. Что ещё сказать? А, -а, а, точно, я уже и забыл. И с хорошего это то, что я в городе, где есть гильдия авантюристов, и я наконец-то смогу получить в ней свою карту статуса. Нужно лишь найти эту гильдию. Ну, это не должно быть сложно, ведь всё же столько игр, аниме и ранобэ за плечами. Уж я-то точно смогу без проблем найти её. И я не спиздел. Ну, почти. Я действительно нашёл гильдию, пускай у меня на это и ушло порядка 2 часов, за время которых я заебался ходить туда-сюда по городу с однотипными серыми зданиями. А нашёл же я гильдию, просто спросив, куда мне идти. Ну и что? Может и не сам нашёл, но подумаешь, подсказка. Главное, что нашёл. Само же здание выглядело довольно вычурно на фоне остальных однотипных зданий в городе. Большое такое, широкое и двухэтажное, с треугольной крышей, всякими висючками то тут, то там, а ещё стоит на удалении от остальных. На удивление, никакого подъёма от мира. Всё примерно так, как и было в аниме Иранабе. Но ну всё, чёрная череда точно закончилась. И выдохши, вывшись, я потопал к дверям гильдии. Дотопав же, я положил обе руки на двойную деревянную дверь и с уверенной улыбкой на лице распахнул ту, закрыв глаза, проходя внутрь. А как я только зашёл, открыл глаза и увидел, что внутри уголовники, вернее, Каждый второй на вид обычный уголовник из моей прошлой жизни, а вторая половина — гопники с моего района. Вон, даже Васян такой же есть. Прям один в один. И даже пивас так же держит и осушает с такой же скоростью. Ну точно он. Но меня это не особо заботило. Больше меня сейчас интересовало, почему все они повернулись ко мне и смотрят на меня, не отрываясь ни на секунду. О-о-о! Один бугай метра по два встал с лавочки и направился ко мне. «Эй, а чё это у тебя в руке там?» — громила. «Эм, полотенце?» И пока я рассматривал его, вовсю став нервничать и обтекать потом, он подходил ко мне всё ближе и ближе. Но когда между нами осталось метров десять, он остановился. А после того, как остановился, бросил мне под ноги полотенце, Эм, что? Секунду другую я туплю, после чего до меня доходит. Ведь, как оказалось, я всё же не зря смотрел в интернете бесполезные видосы по типу, как правильно входить в хату, при том, что я сам по себе попросту не способен на столь серьёзное нарушение закона, в последствии которого я мог бы оказаться на зоне. Только вот Какого хуя? Это же другой мир. Фэнтези, ебать его в рот мир. И это гильдия авантюристов, а не хата на зоне. Ладно. Вдох. Выдох. Успокоиться и прикрыть дёргающийся от раздражения глаз. А после снова вдох и выдох. Ничего же плохого не произошло. Нет? А значит, всё хорошо. Надо просто немного успокоиться. Ну и похуй, что тут мне проверку на вровские понятия устроили, хотя я в гильдии авантюристов в фэнтезийном средневековом мире. Похуй, мега похуй, вообще поебать. Верите? Нет? А мне похуй. Что там надо было делать, когда тебе под ноги кидают плаценце на хате? А, точно, вспомнил. Спасибо, что хоть сейчас память не подводит. И я подошёл к полотенцу, не отводя взгляда от этого охуеть какого огромного, двухметрового громилы, состоящего из одних только мускулов. После чего он наступил одной ногой на полотенце, а после и второй, ивстав так, начал об него вытирать ноги. Мужик нахмурился. Так, блять, Что я сделал не так? Там же вроде бы именно так говорилось сделать. Или в этом мире это как-то иначе работает? О боги, не надо меня в касту опущенных. Пожалуйста, я слишком хорош и красив для такого. И сразу за этим мужик довольно кивнул. Фух. Ебать ты уёбок, не мог сразу так сделать. Я все штаны чуть снова не засрал. Так. А если всё правильно? то чё он всё ещё так стоит и смотрит на меня? — А, ебать, точно! Надо же поздороваться, раз зашёл на хату. — Вечер в хату, арестанты. Часик в радость, чефир в сладость. Ногам ходу, голове при ходу. Матушку удачу сто тузов по сдаче. Ходу воровскому, смерти мусорскому. Братцы... Да взойдут семена посеянные вами, да взойдут на них плоды крупные, и будет мир и благополучие в доме нашем общем, здоровье и терпение вам и вашим близким. Нихуя себе, я запел соловьём. Как я это вообще запомнил? Ну, и правильно ли я это сказал? Бля, я же мог просто первым предложением ограничиться. Ну что я заеблан? Он снова нахмурился, а после, спустя пару секунд, довольно кивнул, после чего отошёл в сторону и сел обратно на своё место, вновь взявшись за певас. А вслед за ним уже и все остальные, потеряв интерес, отвернулись от меня, словно я вовсе пропал для них, став призраком. Пронесло. Вот честно, никогда бы не подумал, что те видосики про зоном мне реально пригодятся когда-то. Ужас. Ладно. Что там дальше? Зачем я сюда вообще шёл? А, блин, тачняк. Мне же карта статов нужна. А ещё тут должны быть квесты, как это было в аниме, играх и ранобэ. Возьму какой-нибудь простенький квест, быстро его выполню, вот и первые деньги. Так прокачаюсь немного, раздобуду нормальную снарягу и дом, а заодно нормальных товарищей. И желательно, чтобы все они были девочками, милыми такими, с сиськами размера третьего минимум, а ещё не тыпешками и верными. Во. Ради такого можно и постараться немного. Так, где тут администрация? А, вон она. Окошко есть и прямо над ним написано, э-э, эм... прямо над ним написано: "За картами сюда тупые ублюдки, авантюристы, арестанты, уголовники". А впрочем, чё я удивляюсь, классика же, по крайней мере, для этого мира точно. Через некоторое время я был уже у этого окошка, по ту сторону которого сидела милая администраторша. Завивающиеся каштановые волосы, грудь размера четвертого, подчеркнутая большим вырезом, и в довесок милая личика. Ну, прям симпатяга, на удивление для этого места». Так, вот встал я напротив неё, и как мне к ней обращаться? Как на хате или как это делают нормальные люди? Здравствуйте. Вы что-то хотите? Нормально спросила она. Ура, походу, админша тут нормальная, а не как остальной сброд. Здравствуйте. Мне бы карту получить. А, поняла. Хотите зарегистрироваться как авантюрист и получить карту статус? Да. Не сдержавшись, обрадовался я, предвкушая получение своей собственной карты статуса. «Хорошо», — кивнула она смелой улыбкой. «С вас пять серебряных за стартовый взнос!» И протянула руку ладошкой кверху, типа «давай-давай, деньги сюда!» «Бля-а-а-а-ать! Я забыл про ебаный стартовый взнос!» «Э-э-э-э...» «Что-то не так?» — захлопала она глазками. «А можно в долг?» опустив глаза и стараясь не смотреть ей в глаза от стыда, спросил я. «Бля, я будто почувствовал себя на месте алкашей с района, которые по утрам бегали в маленький магазинчик и выпрашивали там бухло в долг. Сука, до чего я дожил? Мне жаль, но, к сожалению, так нельзя. Извините». И, сказав это, виновата улыбнулась и слегка склонила голову. «Блин, она че, реально сожалеет?» и не будет глумиться надо мной, ну или там не крикнет на всю гильдию что-то в стиле: "Смотрите на этого бомжару, сука". Мне от такого даже ещё более стыдно стало. Ну да, конечно. Извините, что потревожил. Извинился уже теперь я. И когда я уже собирался уходить, вот, возьмите. Это за его стартовый взнос. От удивления я быстро поднял голову и посмотрел на того, кто только что это сказал. Рядом со мной, около этого окна, стоял парень лет 18 и протягивал серебряные монеты девушке-администратору. Короткие тёмные волосы, не слишком аккуратно уложенные на правый бок. Среднее, вполне обычное лицо. Не красавец, но и не урод. Телосложение чуть лучше дрячавого. А надето на нём какая-то кожаная броня с различными ремешками, под которой виднеется обычная серая рубаха и такие же обычные тёмные штаны. На левом боку бедра висит меч в ножнах, и на левой руке закреплён простенький маленький деревянный щит, напоминающий баклер. В принципе, и не бомж, как я. Но и ни один из прокачанных авантюристов, коих я уже успел увидеть в этой гильдии, эм, у меня денег нет. Я не смогу вам сейчас это отдать, сразу же предупредил я. Да и вряд ли в ближайшем будущем тоже, честно признался я, стыдливо отводя взгляд. Ничего страшного. сразу замахал он руками, типа не стоит. Это не в долг, простая помощь. Когда-то я был в такой же ситуации, и один герой мне также помог. То есть это безвозмездная помощь, на всякий уточнил я, выгнув бровь и ожидая подвох. Конечно, улыбнувшись, ответил он. Но если хочешь, то ты можешь присоединиться к нашей группе и помочь с квестом. И не бойся, он лёгкий для новичков, так что ничего серьёзного там не будет, сразу успокоил он. Я не верил своим ушам. Впервые, слышите, впервые за всё это время в этом мире, конченном мире, ко мне кто-то реально добр за просто так. Наконец-то. Я заслужил это. Ура! Так вас регистрировать? спросила администраторша, прервав нашу беседу и мой поток мыслей. А? Да, конечно. Вновь подышавился я. Хорошо. Назовите своё имя. Марк. Хорошо. Подождите минуту. И с этими словами она скрылась за другой стороной. Ну что, хочешь к нам в группу? Ты не подумай, я не давлю, и если откажешься, я не обижусь. Я всё понимаю. Кому-то может быть проще одна. Хочу! Перебил я его, боясь, что он передумает. О, вот как. Круто. «Ура! Ура! Вот оно! Верный и добрый соратник! И похер, что эта некрасивая девочка с пиздатыми формами, а парень! Так даже лучше!» «Э-э-э...» Прозвучало не так, как я планировал. «В общем, я, короче, понял, что пока что встретил двух красивых девушек с охуенными формами. И первая меня кинула и предала, а вторая — какой-то демон ебучий. Так что нахер баб!» По крайней мере, пока я не прокачаюсь так, чтобы они сами прыгали мне на член, ну, или пока не раздобуду денег и не сниму шлюху, или куплю рабыню. Ну а что? Это тоже выход. Извините за задержку, прозвучал голос администраторши, после чего она выбежала из двери, держа в руках большой шар на какой-то квадратной деревянной подставке. После этого она подошла к небольшому столику и положила на него эту хироборину. Вот Приложите, пожалуйста, свою руку к нему. Он считает ваши данные и выдаст ваши данные в виде карточки, которая будет привязана только к вам. Потерять её невозможно, и украсть её тоже никто не сможет. И помимо вас, более никто, кроме, соответственно, вас самих, ей не сможет пользоваться. Конечно, если вы сами того не захотите. Мило объяснила она, держа руку скреплёнными на уровне пояса. Да, наконец-то я прошёл весь тот ужас, и вот, спустя столько страданий, я наконец-то достиг своей цели.